Раздел четвертый. Благодетельные последствия высшей культуры. Зрелые месяцы мужчины. Эмпер. Трогательная речь Гинцмана, поминки, прекрасная мина, вновь сыскавшаяся мисс-мисс, танец. Все это возбудило единоборство противоречивейших чувстваний в моей груди. Так что я, как принято говорить в обыденной жизни, был просто вне себя и в безнадежном душевном смятении желал очутиться в погребе, в могиле, подобно моему другу Муцию. Итак, я достиг предела, и, право я не знаю, что было бы со мною, не живи во мне истинный высокий поэтический дух, одаривший меня в изобилии стихами, которые я не приминул записать. Божественность поэзии открывается преимущественно в том, что сложение стихов, хотя рифма подчас и стоит немало поту, приносит дивную душевную отраду, превозмогающую всякое земное страдание и даже, как говорят, голод и зубную боль. К примеру, когда смерть похищает у нас мать или жену, должно, как и полагается, Обезуметь от скорби, однако мысль о божественной погребальной песне, зачатой нами во глубине души, подарит нам немалое утешение, мы снова изберем супругу единственно лишь для того, чтобы не лишиться надежды на новое трагическое вдохновение подобного рода. Вот строки, живописующие с истинно поэтической силою мое состояние в переход от страдания к радости. Кто бродит там, во тьме подвала, где так пустынна тишина, Кто шепчет мне, приди, устала, Чья в мире жалоба слышна. Холодный погреб сырость точит, Здесь погребен мой верный друг, Моей поддержки в смерти хочет Его бездомный скорбный дух. Но нет, ни тень, ни призрак друга Тинаньем наполняет тьму, Рыдает верная супруга По избранному своему. И прежней страстью околдован Ринальдо рвется к ней назад, Но как, я вижу когти снова И ревностью взбешенный взгляд. Она жена, куда мне деться? Волнение, боль, но, Боже мой, Как первый снег, как утро детства, Сама невинность предо мной. Она идет светлею дали, И я робею, хоть не трус, И пахнет свежестью подвали, В груди легко на сердце грудь. Потерян друг она явилась, Положенство, горечь, страх, мечты, Супруга, дочь, опасность, милость, о сердце. Как не лопнешь ты. Дурманит нас волнением ложным, И танцев вихри шепот тризн. Им верить нужно осторожно, Неверный шаг и рухнет жизнь. С дороги прочь, я вас не вижу, Кокетка дочь, злодейка мать, Любовь и злоба вами движут, Самим вам кошки не понять. Лгут ваши песни, взгляды, мины, Фальшивый рот невест и жен. Уйди, мисс-мисс, с дороги мина Бегу, о муций, отомщен. И, друг мой, каждое жаркое Тебе напомнит обо мне. И хвост грызя с тоскою, Я тихо плачу в тишине. Умнейший кот, красавец гордый, Тебя я мысленно ищу, О, подлые собачьи морды, Я вам за друга отомщу. Боль навалилась тяжким грузом, Мне плохо мысли спутан ход, Хвала и благодарность музам За вдохновение приход. Оно сошло, и вот мгновенно Мне легче пищи не претить, Во мне спасен едок отменный, стихи рождают аппетит, огонь искусства, свет небесный от рада горестного дня, о легкость гениальной песни, до смерти не покинь меня, ах, мур, мне дамы шепчут страстно, наш мур, мне юноши кричат, поэт, твои стихи прекрасны, источник неги. И услад. Нет, действие самого процесса стихосложения оказалось столь благодатным, что я не мог удовольствоваться одним этим стихотворением и сочинил их несколько одно за другим, причем с такой же легкостью и так же удачно. Лучшие из них я сообщил бы здесь благословному читателю, если бы не намеревался приложить к ним многие приготовленные в часы досуга остроты и экспромты, при одной мысли о которых я едва не лопаюсь со смеху. Все это я предполагаю выпустить в свет под общим заглавием «плоды досуга и вдохновения». К немалой моей чести должен сказать, что даже в юношеские годы, когда буря страстей еще не отбушевала, мой ясный разум и тонкое чувство меры одерживали вверх, над чрезмерным опьянением чувств. И как раз благодаря этому мне удалось окончательно подавить внезапно вспыхнувшую любовь к прекрасной мине. Здраво рассудив, я признал эту страсть при моем положении несколько безрассудной. К тому же я проведал, что Мина, невзирая на обманчивую детски скромную внешность, была дерзким своим равным существом и при всяком удобном случае заезжала всей когтистой пятерней в глаза скромнейшим котам юношем. Но, дабы избавиться от повторных приступов страсти, я заботливо избегал встреч с Миной, а так как необоснованные притязаниями Смис и ее странное возбужденное поведение ужасали меня еще более, то я уединился в комнате, чтобы не встречать ни ту, ни другую и не посещал ни погреба, ни чердака, ни крыши. Казалось, мой хозяин благословно вздирал на мое уединение. Он позволял мне сидеть на кресле у него за спиной, когда занимался науками за письменным столом, а я, вытянув шею, заглядывал из-под его руки в книгу, которую он читал. Так мы, то есть я и мой хозяин, проштудировали много отличнейших книг, как, например, о чудесных произведениях природы и искусства, называемых талисманами и амулетами, Бекеров заколдованный мир», о достопамятных вещах Франческо Петрарки и тому подобное. Это чтение меня рассеяло необыкновенно и побудило мой дух к новому взлету. Бекеров заколдованный мир», Беккер Бальдазар, 1634-1698, свободомыслящий богослов из Фрисландии, эмигрировал в Голландию. В книге «Заколдованный мир» 1690-1693 отрицал существование чертей и демонов, за что был отлучен от церкви. Арте Петр Фридрих, 1682-1748, Немецкий филолог. Его латинское сочинение о чудесных произведениях природы и искусства, называемых талисманами и амулетами, 1717, было издано на немецком языке в 1792 году. Петрарка Франческо, 1304-1374, итальянский поэт-гуманист. Его книга о достопамятных вещах 1341 представляет собой собрание анекдотов из древних латинских и современных писателей и новелл самого поэта. Хозяин вышел. Солнце сияло столь приветливо, благоухание весны струилось в окно столь заманчиво, что я позабыл о моих намерениях и вздумал прогуляться на крышу. Но едва очутился я наверху, как сразу приметил вдову Муция, вышедшую мне навстречу из-за трубы. От ужаса я, как вкопанный, застыл на месте, ожидая, что вот-вот на меня посыплется град упреков и заклинаний. Но как я ошибся! Следом за ней вышел юный Гинцман. Рассыпаясь перед прекрасной вдовой в сладчайших комплиментах, она остановилась и встретила его ласковыми словами. Они поздоровались друг с другом, с самой сердечной нежностью, потом быстро прошли мимо, не поклонившись и делая вид, будто они не замечают меня. Гинцман, должно быть, сгорал со стыда, так как он понурил голову и опустил глаза, но легкомысленная вдова бросила на меня насмешливый взгляд». Здесь следует признать, что кот, и это прежде всего касается его психического склада, есть существо все же совершенно самосбродное. Разве не могло, не должно было меня радовать, что вдова Муция обзавелась любовником на стороне? Все же я не мог преодолеть некое внутренней досады, весьма походившей на ревность. И тогда я поклялся не посещать крышу, где, как я считал, мне нанесли большую обиду. Вместо столь дальних прогулок я теперь усердно прыгал на подоконник, грелся, глядел вниз на улицу, что просеется, предавался глубокомысленным размышлениям и таким образом сочетал приятное с полезным. При этом меня глубоко занимала мысль, Почему мне никогда не приходило на ум по собственному свободному побуждению усеться перед дверьми дома или прогуляться по улице? Как делали это, по моим наблюдениям, многие из моего племени безо всякого страха и боязни. Я представил себе необычайную приятность такой прогулки и пришел к мысли, что теперь, будучи вполне зрелым котом и накопив достаточно житейского опыта, Я уже не подвергнусь тем опасностям, какие мне угрожали, когда судьба меня, несовершеннолетнего юношу, вышвырнула в свет. Поэтому я смело спустился с лестницы и для начала уселся на пороге погреться на солнышке. Само собой разумеется, что я принял позу, по которой каждый мог с первого взгляда признать во мне образованного, хорошо воспитанного кота. Сидеть подле двери дома понравилось мне несказанно. Пока мисс солнечные лучи благотворно согревали мне шкурку, я, согнув лапу, тщательно чистил мордочку и усы. Несколько проходивших мимо девушек, судя по их большим ранцам застежками, вероятно возвращавшихся из школы, не только выказали свое великое удовольствие, приметив меня, но и преподнесли мне кусочек булки, за что я их со свойственной мне галантностью поблагодарил. Я больше забавлялся преподнесенным мне подарком, чем вправду собирался его проглотить. сколь был велик мой ужас, когда внезапно громкое ворчание прервало мою игру, и передо мной предстал могучий старик, приходившийся понто дядей Пудель Скоромуш. Одним прыжком хотел я умчаться прочь от дверей, Но Скоромуш крикнул, «Не будь трусишкой и сиди смирно! Ты думаешь, я собираюсь тебя слопать?» Самой смиренной учтивостью я спросил его, в чем мое ничтожество могло бы услужить господину Скоромушу. а он грубо ответил, «Ни в чем! Равно ни в чем не можешь ты мне услужить, месье Мюр, да это и невозможно!» Я хотел спросить у тебя, Может быть, ты знаешь, где скрывается мой беспутный племянник молодой Понто? Ты ведь однажды уже шатался с ним, их моей немалой досаде. Вы с ним, кажется, большие друзья-приятели. Ну, скажи мне, знаешь ты, ты где носится этот юнец? А уже несколько дней его и в глаза не видел. за этим надменным, пренебрежительным обращением ворчливого старика, Я холодно ответил, что никогда не было и не могло быть и речи о тесной дружбе между мной и молодым Понто, тем более, что в последнее время Понто вовсе от меня отдалился. Впрочем, я и не очень-то искал его общество. — Ну, это меня радует, — проворчал старик. — Это все-таки показывает, что Юнит еще не совсем потерял честь и не водится со всяким сбродом. Такого я уже не мог вынести. Гнев одолел меня, во мне проснулся дух буршества, я позабыл всякий страх и, фыркнув в лицо презренному скоромушу, старый грубян занес правую лапу с выпущенными когтями цель из в левый глаз. Старик отступил на два шага и сказал уже не так грубо, как раньше, но, ну, ну, ну, мур, не стоит обижаться. Ты, впрочем, хороший кот, и я лишь хочу вам посоветовать. «Берегитесь этого старованца Понто!» «Он, поверьте мне, малый честный, но легкомысленный!» «Да, легкомысленный и склонный ко всяким проказам!» «Нет у него серьезного отношения к жизни!» «Не признает он никаких правил!» «Берегитесь, — говорю я вам, — «иначе он очень скоро заманит вас в компанию не вашего круга, «и вам придется с невероятными усилиями «принуждать себя к светскому обхождению» противному глубочайшим основам вашей натуры, непосильному для вашей индивидуальности, губительному для вашего нрава, простого и открытого, в чем вы только что меня убедили. Видите ли, мой добрый Мур, вы, как кот, достойный всяческого уважения, я уже говорил это, и склонны охотно выслушивать полезное получение. Видите ли, сколько бы ни портили юнца проказы, проделки и даже сомнительные выходки, тоже же иногда в нем проскальзывает мягкое, часто даже слащавое добродушие, всегда свойственное людям с сангвиническим темпераментом. том то, что подразумевает французское выражение в сущности, Он все же добрый малый, и это может извинить все, в чем он погрешит против порядка и приличий. Но этот фонд, где запрятано зерно добра, Спокоится так глубоко и завален столькими отбросами от разнузданных оргий, что непременно зачахнет зародыши. Вместо настоящего чувства добра нам часто преподносят это нелепое добродушие, чет бы его побрал, так как оно не позволяет распознавать дух зла под блестящей маской. О, кот! Доверьтесь опыту старого пуделя, искушенного в свете. И не позволяйте морочить себя этим фондом. Он добрый малый. Если вы увидите моего беспутного племянника, вы можете прямо высказать ему все, что я вам говорил, и совершенно прекратить всякую дружбу с ним. Но счастливо оставаться. Вы, конечно, уже этого есть не станете, мой добрый Мур. С этими словами Старый пудель скорому живо подхватил лежавший передо мной кусочек булки и спокойно зашагал дальше, опустив голову, так что его заросшие длинными волосами уши волочились по земле и чуть-чуть повиливая хвостом. Задумчиво смотрел я вслед старцу, чья жизненная мудрость глубоко запала мне в душу. Он ушел. Он ушел. Зашептал кто-то у меня за спиной, и я немало удивился, увидев юного Понто, прокравшегося за дверь и выжидавшего, пока его дядя уйдет. Неожиданное появление юного Пуделя несколько меня смутило, ибо поручение старого дяди, которое, собственно, я должен был бы теперь выполнить, все же показалось мне немного опасным. Я вспомнил об ужасных словах, однажды сказанных мне Понто. «Если ты замыслишь против меня недоброе, то помни, что я превосхожу тебя силой и ловкостью. Один прыжок, один хороший укус моих острых зубов — и тебе тут же крышка». Я щел более благоразумным промолчать. От этих внутренних колебаний мое обхождение, вероятно, показалось холодным и принужденным. Понтоу ставился на меня острым взглядом, Однако тут же разразился звонким смехом и воскликнул. — Я замечаю, друг Мур, что старик уже наговорил тебе, бог весь каких ужасов о моем поведении. Наверное, расписал меня беспутным малым, предающимся всяческим дурачеством и разврату. И будь глупцом, и не верь ничему, что он тут наговорил. Прежде всего, посмотри на меня повнимательнее и скажи, как ты находишь мою внешность? осмотрев юного Понто, я нашел, что никогда он не был так упитан и не выглядел так блестяще, что никогда его одежда не была так привлекательна и элегантна, и никогда еще все его существо не дышало такой отрадной гармонии. Я откровенно высказал ему это. — Ну, хорошо, о, мой добрый Мур, — сказал Понто. Ну, — что ты думаешь, что пудель... Проводящий время в дурном обществе, предающийся низкому разврату, беспутствующий изо дня в день, потому что он находит в этом особый вкус, а единственно отскуки, как это и вправду случается со многими пуделями, неужто ты думаешь, что этот пудель мог бы выглядеть так, каким ты видишь меня? Ты особенно восхваляешь гармонию во всем моем существе. Это уже должно тебя вразумить, как жестоко ошибается мой дядя. Ну, а так как ты литературно образованный кот, то припомни одного мудреца, ответившего тому, кто порицал распутников, особенно за дисгармонию в их внешнем облике. Возможно ли, чтобы порог был гармоничен? Не удивляйся ни на секунду, друг Мур, черным наветом моего старика, жалчный и скупой, таковы обычно все дядюшки, он обратил на меня весь свой гнев, потому что должен был уплатить за меня несколько небольших карточных долгов, долгов чести, знакомому колбаснику, допускающему у себя запрещенные игры, и дающему игрокам значительные суды колбасами, которые он начиняет мозгами, кашей и печенкой. Одного мудреца, ответившего тому, кто порицал распутников. Ссылка на книгу Дидро. Племянник Рамо. 1713-1784 1784